Глава 13 С утра было непривычно собираться на работу вместе с Женей. Обычно я убегала раньше. «Ну и как тебе первый рабочий день?» Поинтересовалась подруга, открыв посмешному рот и подкрашивая ресницы у зеркала в ванной. «Не знаю. Ощущения неоднозначные». Пожала плечами, обходя ее. «Я еще не вошла во вкус. Начальник странный. С ним можно сработаться. Он мужик мировой, справедливый». и платит достойно. Главное, играй по его правилам. Не перечь, а там солдат ребенка не обидит. Я потому тебя и рекомендовала, как саму себя. Знала, что работы не боишься, и по мужикам не ходок. А больше ему и не надо. Я уже поняла. Вернее, дали понять, добавила чуть слышно. Встала у шкафа, застыв в нерешительности. Брючный костюм персикового цвета Или офисная юбка с блузкой?» «Жек, а у вас с дресс-кодом как, строго-строго?» Крикнула ей из комнаты. «Ничего вызывающего и никаких ярких броских цветов», отозвалась она. «В принципе, у тебя ничего такого и нет. Так что из своего можешь надевать что угодно. Сплошной офисный депрессняк. Кроме джинсов, конечно». «Издеваешься, да?» «Кто еще тебе правду в глаза скажет, дорогая?» «Кстати, парочку вечерних платьев все же придется купить». корпоративы у нас случаются». «Обязательно, прям с первой зарплаты», — язвительно улыбнулась в ответ и выбрала брючный костюм. «В нём удобно, материал дышащий и покрой такой, что не сковывал движение». М -м, «Блин», — уставилась на меня Женя на выходе, «что-то не так?» М -м, «Даже не знаю, что сказать. Ты какая-то...» — она пощёлкала пальцами в воздухе. «Слишком хорошенькая в нём, что ли?» «Вроде ничего такого, но этот цвет тебя преображает». «Дмитрий Сеевич как бы не придрался, хотя...» «Переодеться?» «Времени уже нет, пойдем. Ладно уж. В случае чего скажешь, что по незнанию, если придерется». Депи ирак был на месте. «Если бы я вчера своими глазами не видела, что он уходил, подумала бы, что так тут и ночевал, под глазами круги и лицо помятое». «Ксения, свари мне кофе». Первое, что я услышала от него с утра. Вместо приветствия, раздражённым тоном. То, что он не в духе, бросалось в глаза ещё с порога. И мне совсем не хотелось попасть ему под горячую руку. Сбегала на нашу мини-кухню, приготовила запрашиваемое и понесла боссо. «Ваш кофе». Он оторвался от монитора компьютера. Стоило мне подойти к его столу и замер. Прошёлся откровенно оценивающим взглядом по моей фигуре, облизывая каждый изгиб. «Кажется, мне действительно влетит за то, что я хорошо выгляжу». Это был мой любимый костюм. Я знала, что ткань идеально обтягивает, выгодно подчеркивая все достоинства и умело скрывая недостатки. Мягкий оттенок выделял зеленый цвет глаз и придавал образу особую нежность, невесомость. И выглядела я в нем как юная школьница. «Прекрасно выглядишь, Ксения», — хмуро дал оценку. В его глазах, в скрытом подтексте слов читалось как к «А ты точно не перепутала профессию?» «Спасибо, вы тоже», — ляпнула и прикусила язык. Хотела быть банально вежливой, а вышла откровенная подколка, особенно учитывая его невыспавшийся болезненный вид. Хотя, может, у человека была приятная бурная ночь, а внешние признаки недосыпа как раз последствия о н о в о тогда это комплимент, не меньше. Но нет, похоже, я не угадала. Пейрак устала, потер переносицу и потянулся за чашкой с кофе. Сделал глоток, поморщился и неожиданно спросил. «А минералки не найдётся?» я У батюшка, а я-то правда чуть было не снизошла сочувствием к вам. Думал, работали всю ночь. Думу, думали. Пользу людям приносили. А ну вон что!» «Найду. Холодную?» «Желательно». В мини-кухне стоял холодильник. И минералка там имелась, я точно помню. Сгоняла почти с ветерком. После принятия чудодейственного эликсира от похмелья начальник более благосклонно посмотрел в мою сторону. «Как прошел вчерашний вечер?» Расслабленно поигрывая простым карандашом между пальцами, спросил он. «Вроде простой вопрос. Но почему мне чудится подвох?» «Никак. Я ушла следом за вами». «Знаю, как и то, что ты мне нагло соврала». «В чем?» «Чуть было не поперхнулась». «И так ходишь по лезвию ножа». Боишься сделать шаг влево, шаг вправо, не туда свернуть и огрести. А здесь с утра, не успев приступить к работе, на тебя ушат с обвинениями выливают. И я почти уверена, не з а с л у ж е н н о У ДП е и Рака явно извращенная тяга к игре в области, как довести личного помощника до нервного срыва в первые сутки. В том, что ты на машине, когда у тебя даже прав нет. Я проверил анкету, это во-первых. Это получилось спонтанно, я заработалась, не поняла вопроса и ответила на автомате. И свидание после работы с мужчиной тоже на автомате произошло. Прожигая меня взглядом, процедил Дмитрий. Это уже во-вторых, я правильно поняла? Карандаш в его руках хрустнул с неприятным звуком. д а п е й р а к даже бровью не повел. Молча, поджав губы и не сводя с меня глаз, швырнул оставшийся обломок карандаша на стол. Я недостаточно убедительно вчера тебя предупреждал. Ты не читала договор, когда подписывала. Он реально следил за мной? Свидания никакого не было. Ваш сотрудник ждал меня по собственной инициативе. Повода я не давала. Ни до, ни после. Отчеканила, ощущая, что сама начинаю закипать. Если такие строгие правила в его компании, пусть вначале своим сотрудникам писюны в узел завяжет, чтобы не приставали. То есть... «Не ты вчера принимала букет из рук мужчины». Медленно вставая со своего места, Депейрак двинулся на меня. В памяти чётко всплыл фрагмент из вчерашнего вечера. Виск покрышек и тёмный седан, пронёсшийся мимо нас тогда. Вот почему он показался мне знакомым. «Так вы бы остались и досмотрели сцену до конца, раз уж взялись подглядывать. Меньше претензий было бы», — выпалила на эмоциях. Его близость пугала, давила и волновала одновременно. Сошедшие с ума бабочки бились крылышками в животе, мурашки толпами гуляли по телу, а я стояла, словно приросшая к полу. Злость перекликалась с другим чувством, природу которого я пока не могла распознать. Я не до такой степени вуайерист. Он подошёл настолько близко, нависая надо мной, что между нами осталось катастрофически мало сантиметров. И кислорода, потому как в следующую секунду я почувствовала резкую одышку, будто пробежала пару километров без подготовки. Мне было страшно поднять глаза, и я трусливо сверлила взглядом его белоснежную рубашку где-то в области плеча. Во рту всё пересохло. Мне самой бы сейчас минералочки не помешало хлебнуть. «Значит, не отрицаете?» — вырвалась в ответ. У Дмитрия тоже дыхание вырывалось рваными свистами. Мощная мужская грудь под рубашкой каждый раз при вдохе живописно натягивала ткань. Так и хотелось дотронуться и провести пальцами. Чёрт. От него исходил такой дурманящий флюидами магнетизм, что впору было начинать бояться потерять голову. «Ксюха, не смей. Только не он. Вспомни все, что говорили о нем Женька и Вика. Деппи и Рак не тот, о котором стоит мечтать и кого можно заподозрить в банальном заигрывании». Его странные взгляды, сбившееся дыхание, выговоры и даже слежка не более чем обычная сдерживаемая ярость на нерадивого сотрудника – «В которой тебе чудится невесть что?» «Приди уже в себя и закатай губу!» «У меня достаточно смелости признать за собой определённые косяки». «А выглядите, словно ревнуете. Но нет, этого я вслух не скажу. Я ещё не настолько самоубийца». «И ненавижу, когда врут». Хрипло добавил он, цепляя меня пальцами за подбородок. «Посмотри на меня». «Приказал таким тоном, что я забыла на миг все свои огрызушки». И не из-за страха. Нет. Просто такой бархатно-тягучий голос с прорезывающимися стальными нотками напрочь отбивает желание перечить, пробуждая чисто женское начало и заставляя беспрекословно склонить голову подчиниться, ощущая силу, мощь матерого самца, мужчины. «Не делай больше так, Ксюша. Я спешу это на первый раз в виде исключения». «С условием, что мои приказы впредь будут исполняться безоговорочно. Я ведь не требую от тебя невозможного». Чуть ли не в губы выдохнул Депейрак, угрожающе ласково растягивая слова. «Ещё чуть-чуть, и я бы поплыла». Утонула в его кофейных омутах, растворилась, если бы неощутимый запах перегара не ударил в нос. Это и привело меня в чувство, заставив невольно скривиться, дёрнувшись назад. От него не ускользнуло смазанное движение. как и моя реакция, написанная на лице. Он отпустил, убрав руку. Взгляд сразу стал колючим, неприязненным, и тон сменился на ледяной. «Ты меня услышала?» «Да», — коротко кивнула, отступая на шаг. Сердце продолжало лихорадочно колотиться в груди. «Сбежать, успокоиться, глотнуть свежего воздуха». «Я могу идти?» «Нет, я ещё не дал задания на сегодня». «Спорить и доказывать, Что я и вчерашнее сегодня не успею разобрать, похоже, бесполезно».